44. Нельзя было сказать, что выражение лица Джена Пилорота сильно переменилось, ни страсть, ни гнев не отразились на нем, только глаза сощурились немного, но этого хватило, чтобы обычно бесстрастная его физиономия обрела черты решимости, он был задет за живое. Без тени привычной робости он спросил, «Позвольте узнать, откуда у вас такие сведения?» «Я уже сказал», — ответил компор, «это связано с моей родословной». «Не надо шутить, молодой человек. Вы советник, а это означает, что родиться вы были должны в одном из миров, входящих в Федерацию Академии. Если не запамятовал, вы упомянули Смирну. Это верно. А какой же родословный вы толкуете? Не хотите же вы сказать, что сведения о Земле передались вам сирианскими генами?» «Нет, я этого сказать не хочу», — обескураженно пробормотал Компор. «Что же вы в таком случае хотите сказать?» По-видимому, Компор собирался с мыслями и ответил не сразу. Дело в том, что в моей семье есть книги по древней сирианской истории. Не генетическая наследственность, конечно. Историческое наследие. На людях мы об этом говорить не любим. Такое не в интересах, решивших посвятить себя политической карьере. Ну, за на этот счет другое мнение, но поверьте мне, о своем истинном происхождении я упоминаю только в самом узком кругу. В голосе Компора появился оттенок горечи и обиды. Теоретически, все граждане Академии равны, но те, что родились в мирах, давно входящих в Федерацию, гораздо более равны, чем те, что родились в мирах, присоединившихся к ней в более позднее время. И уж менее всего к разряду равных относятся те, кому довелось появиться на свет за пределами Федерации. Ну да ладно. Дело в том, что я не только книги читал, «Однажды мне довелось побывать в древних мирах». «Эй, тривайс ты куда?» тривайс в это время уже подходил к треугольному окну в противоположной стене зала. Оно было устроено так, чтобы лучше видеть небо и весь город в уменьшенном виде. тривайс внимательно посмотрел вниз и вскоре вернулся на свое место. «Забавный дизайн окна», — отметил он, усаживаясь в кресло. «Ты звал меня, советник?» «Да. Помнишь, после окончания колледжа я отправился в путешествие». «Сразу после выпуска. Как же отлично помню. Мы тогда были друзья. Водой не разлить. Дружба до гроба, академия навсегда, вдвоем хоть против всего мира. Ты отчалил свое путешествие. Я, сгорая от патриотических порывов, поступил во флот. Почему-то мне не захотелось полететь с тобой. Какое-то инстинктивное было нежелание. Жаль, что этот инстинкт не сохранился подольше». Компор не ответил на вызов. «Я побывал на Камперлоне», — сообщил он. Семейная традиция гласила, что мои предки оттуда родом, по крайней мере, с отцовской стороны. В древности мы принадлежали к правящей фамилии, давно, когда Академия еще не поглотила наш мир. Собственно, и фамилия моя происходит от названия этого мира, так принято считать у нас в семье. У звезды, вокруг которой вращается Камперлон, древнее поэтически звучащее имя Эпсилон Эридана, «Что оно означает?» – поинтересовался Пилород. Компор покачал головой. «Не знаю, имеет ли название какое-то значение, просто традиция. Там до сих пор живут, уделяя страшно много внимания традициям. Это очень древний мир, и у живущих там есть длинные, подробные описания Земли и ее истории. Правда, говорить об этом там не слишком любят. У них какие-то предрассудки на этот счет». Всякий раз, собираясь заговорить о земле и просто произнести это слово, они воздевают руки к небесам и скрещивают указательные и средние пальцы, чтобы избежать несчастья. «Вы рассказали кому-нибудь об этом, когда вернулись?» «Ну что вы, конечно, нет. Кого бы это заинтересовало? Рассказывать кому-то местные байки, вот уж спасибо. Я мечтал о политической карьере, и последнее, чего мне хотелось так это подчеркивать, откуда я родом». «Как насчет спутника? Можете описать спутник Земли неожиданно?» — резко спросил Пилорот. Компор удивленно приподнял брови. «Спутник? Я об этом ничего не знаю. Есть у нее спутник или нет?» «Не припомню, что бы я читал или слышал о таком. Но, думаю, если вы заглянете в Комприлонские книги, то сможете это выяснить». «Но вам ничего не известно?» Насчет спутника? Нет, не припоминаю. Хм, хм А как вышло, что Земля стала радиоактивной? Компор молча покачал головой. Подумайте, может быть, припомните хоть что-нибудь. Это было семь лет назад, профессор. Я же не знал, что настанет день, и вы спросите меня об этом. Была, правда, одна легенда, то есть там считали, что это подлинная история. Что за легенда? Что-то вроде того, что Земля была радиоактивно подвергнута остракизму и обманутой империей, и население ее пришло к упадку, и она каким-то образом собралась разрушить империю, что-то в таком роде. «Один умирающий мир грозил всей империи?» – скептически спросил Трывайс. «Ну я же сказал, это легенда, и потом я подробностей не помню, вроде бы там упоминался Бел Арвардан». Кто он был такой, потребовал Тревайс. Реально существовавший человек. Это я выяснял как раз, помешанный на истории галактики археолог в первые века империи. Он утверждал, что Земля находится в Сирианском секторе. Мне знакомо это имя, кивнул Пилород. Он народный герой Кампареллона. Послушайте, если вы действительно интересуетесь подобными вещами, почему бы вам не отправиться в Кампареллон? Тут торчать нет никакого смысла. Пелорот спросил. «Но все-таки что там говорилось? Каким образом Земля угрожала Империи?» «Не знаю, не помню», — несколько раздраженно ответил Компор. «Сама радиация имела к этому какое-то отношение?» «Не знаю. В некоторых преданиях упоминался еще какой-то властелин умов, родившийся якобы на Земле. Синопсифайр или что-то в этом роде». «Создавал сверхразум?» — спросил Пилород тоном глубокого недоверия. «Кто знает. Помню только, что вроде бы затея эта не удалась. Люди становились очень умными и рано умирали», — Трывайз сказал. «Это, вероятно, моралите, сказочка с моралью. Лучший враг хорошего», — Пилород сердито повернулся к Трывайзу. «Ты много знаешь о нравоучительных историях?» — Трывайз удивленно вздернул брови. «У нас разные интересы, Джен, но это не означает, что я безграмотен». «Что еще вам известно о том, кого вы назвали синопсифаером, «Советник Компора» обратился к Компору Пилорот. «Ничего, и у меня нет намерений и доли подвергаться перекрестному допросу». «Послушай, отрываясь, я следил за тобой по приказу мэра. У меня не было распоряжений входить с тобой в личный контакт. Сделал я это только для того, чтобы предупредить, что за тобой слежка, и чтобы сказать тебе...» Ты послан для того, чтобы выполнить цель мэра, какова бы она ни была. Больше я ничего обсуждать с тобой не собирался, просто оба вы меня несказанно удивили разговором о земле. Но я повторю, что бы и когда бы не существовало, теперь все в прошлом. Бел, арвардан Синапсифаер. Повторяю, земля — мертвый мир. Настойчиво рекомендую вам отправиться в Кампарелон если уж это все вас так сильно интересует. А отсюда вам лучше улететь. Ага. А ты самым добросовестным образом доложишь мэру, что мы отправились в Камперлон, а потом отправишься туда за нами, чтобы лично в этом убедиться. А может быть, мэр уже знает? Может быть, она с тобой старательно все отрепетировала, и вы по десять раз хором повторили каждое слово из тех, что ты тут наговорил». «Может быть, ей как раз очень нужно, чтобы мы полетели именно в Компарылон». «Что скажешь, а?» Компор сильно побледнел, он встал и, с трудом подбирая слова, проговорил. «Я пытался объяснить. Хотел помочь. Видимо, не стоило. Можешь катиться ко всем чертям, треваясь». Резко развернувшись на каблуках, он быстро, не оглядываясь, ушел. Пелорот несколько смутился. «Голан, дружочек, ты, пожалуй, был с ним не слишком тактичен». — А мне кажется, я бы сумел еще кое-что у него выспросить. — Нет, не сумел бы, — печально отозвался Голан. — Ничегошеньки, ты бы от него не узнал, кроме того, что он сам был готов рассказать. — Джен, ты не знаешь, что это за человек. И я сам до сегодняшнего дня не знал, кто он такой.